Глава 15 Инфекция. Ясный выдался денёк. На небе не облачко, щебетание птиц только не хватает. Мало их в зоне. Лучше всего к аномальной среде приспосабливаются тараканы, крысы, растения и люди. Я шагал за пригрышней, на спине у него висел рюкзак с ГСК, а новый, непонятно откуда взявшийся он отдал химику К началу я опирался на костыль, который смастерил Химик, загогуленный из арматуры, но потом перестал, нога практически не беспокоила. Изредка я бросал взгляд по сторонам, отмечая места, где висят аномалии. Мысленно то и дело возвращался к утренней схватке виви и сталкеров. Я пытался понять, в чем кроется разгадка моих новых знаний о Зоне. Вспоминал последовательно все события, которые привели меня в компанию этих людей. Курортник шел первым, за ним лесник, Никита, я. Трудно было удержаться за высоким парнем, у которого шаг с аршин. Следом химик, замыкал лабус. Я чувствовал спиной колючий взгляд сталкера. Он, когда мы сидели в погребе, упомянул о способностях, которые вскрывает зона в человеке. У меня тогда хорошо получалось справиться с болью, а потом вообще будто таинственная книга открылась в голове. Чем глубже продвигались в зону, тем больше я познавал ее. Не просто видел аномалии, а ощущал их энергию. Определял, какая слабая, какая посильнее. А как объяснить то, что я у лесника разглядел растущую опухоль в груди? Как такое вообще может быть? И химик этот непрост сразу заметил, что я веду себя неестественно. Теперь надо стараться не показывать, что у меня открылись способности. Новый знакомый не такой, как Никита, как Лабус. Эти двое хоть и подрались на складе в рабочем городке, и Лабус слегка злился на пригоршню, но это так, для порядка. Ну подрались, зато они обычные мужики, простые, правильные. И лица у них открытые, и эмоции они не прячут, говорят, что думают. А химик скрытный, что-то общее есть в поведении его и курортника. Военство стал тоже странно себя ведет. Злой, как мой отец, который бросил семью. Тот приезжал нечасто, каждая встреча начиналась обычным разговором о жизни, но не проходило и пяти минут, как закипала ссора с матерью. Отец кричал, что мы виноваты, мол, сломали ему жизнь. В такие моменты хотелось забиться в угол комнаты, зажать уши руками, отгородиться от мира и исчезнуть. Пригрыш резко остановился, вскинув руку присел. Я чуть не налетел на его широкую спину Меня дернули назад за капюшон Ладонью надавили на плечо, я опустился на колено Обернувшись, встретился взглядом с химиком Лабус развернулся с пулеметом на изготовку Замер под тонкой березой, глядя назад по тропе, откуда мы пришли Химик слегка подтолкнул меня под локоть и поднялся Я понял Отбой тревоги, можно продолжать движение Лабус едва слышно кашлянул Я представил, как он разглаживает усы и поправляет пулеметный ремень. А может, я увидел это, как тогда, с лесником, который бродил за стеной сарая по стекло Нет, наверное, все-таки представил. Интересно, сколько нам еще шагать до янтаря? И как мы в лагерь проберемся? Курортник говорил, что пройдем какую-то усадьбу с выгоревшим селом. Оттуда до озера всего пара километров. Я помассировал виски и сосредоточил внимание на пригоршне. «Во дела!» Вокруг него растекалась желтая аура. Не такая бледная, как у лесника. Молодая, пышущая здоровьем. У меня в ушах зашумело. В горле появилась сухость. Заколола в висках, но на этот раз совсем слабо. Не как у сарая. Никиту почти ничего не беспокоило. Лишь иногда проскакивала искорка напряженности в ореоле. Импульс. Пси-ниточка. И все. Я понял, что могу мысленно ухватить нить, только не решился, не стал тянуться. Пригрыш невнимательно следил за шагавшим впереди лесником, иногда кидал взгляд на лес по правую руку, готов был в любую секунду упасть на землю, открыть огонь из автомата. Мне определенно начинали нравиться новые способности. Улыбнувшись, я вытянул шею и попытался прощупать лесника. Дед шел уверенно, уклонялся от веток. Шума шагов не слышно, ничем не бряцает, не шуршит, хотя одет не по-военному, а как-то по старинке. Аура у него бледная, и в центре на уровне груди – алое сияние. Непонятная для меня болезнь – опухоль. А он и не знает. Чувствует болячку, но не придает ей пока значения. А надо бы. Опухоль еще редко беспокоит. Как же ему рассказать о ней, не выдавая своих способностей? Может, лесник сумеет победить заразу, если вовремя обратиться к врачам? Курортник шел первым, и на нем никак не удавалось сосредоточить внимание. Далеко, шагов десять. Ауру уловить или что-то почувствовать я не мог. Словно голова курортника была покрыта непроницаемым панцирем. Я попробовал погрузить сознание глубже в пелену тумана, как уже делал, когда сканировал лесника и приигрышню, но заслон выстоял. Только боль в висках усилилась, а увидеть хоть какую-то ниточку или распознать настроение курортника не удалось. Пару раз воен стал останавливал группу, приседал, клал ладонь на затылок, зачем-то просовывал пальцы под шлем. Водил стволом оружие, что-то высматривая среди деревьев. Лес поредел, мы вышли к усадьбе, точнее к ее границе. Я каким-то образом сам определил, что впереди по правую руку находятся развалины. От них веяло пустотой. Заброшенностью Люди здесь давно не бывали Мы шли вдоль заросшей высоким кустарником решетчатой ограды Приземистые, сложенные из кирпича столбы Через каждые десять шагов были соединены чугунными прутьями Ржавые, впали с толщиной, с элементами ковки, прутья Продержатся здесь еще лет 100, Пока основание столбов не подмоет вода И ограда не станет разваливаться на секции Замысловатый узор на решетке сливался с ветками высокого кустарника. Кое-где ограда даже начала рушиться. Поглядев в такой пролом, я различил поросший бурьяном сад. То, что это именно сад, я понял по высоким многолетним яблоням, посаженным квадратом. Стволы деревьев покрыл лишайник, нижние ветки тонули в бурьяне. Яблони не ведь должны плодоносить, только что-то не хочется пробовать их плоды, даже если бы сейчас было время урожая. И обошел большой трухлявый пень, еще раз кинул взгляд в пролом на яблоне, приметил висящую куста аномалию жарко. И не пролезешь быстро в дыру, может зацепить. Легче перемахнуть через забор, чем рисковать, пытаясь проскочить между аномалией и плотными зарослями. Шагов через 20 ограда под прямым углом поворачивала влево. Там виднелась еще одна прореха. По краям высокие столбы, между ними порос пышный куст в человеческий рост. Не пройти, надо ветки рубить. Курортник повернул, следуя вдоль ограды. Может, в прорехе когда-то были ворота? Судя по всему, так и есть. Два железных столба вместо кирпичных. Вот только куда делись створки? Хм. Странно все выходит. Как там в древности говорили, не было полушки, да вдруг колтын. Ну откуда у меня дар видеть аномалии и столько знаний сразу? И зачем они мне? Впереди прогремела очередь, я упал на землю, накрыл голову руками. бабахнула ружье лесника, потом еще раз. Дед выругался. Я приподнял голову, рядом присел химик и выстрелил несколько раз. Ему вторил автомат приигрышни. Я привстал. Курортник пятясь выпустил остаток магазина, крикнул «Заряжаю!» и кинулся назад. «Никита, подсоби, это для нас, работенка!» Лабус перепрыгнул через меня. «Все назад!» Химик дернул меня за капюшон, крикнул «Поднимайся! Драпаем! Псевдогигант!» Я вскочил, глядя вперед. Курортник с лесником разбежались в стороны, освобождая дорогу пригрышней Лабусу. Те присели на одно колено, скинули оружие. Из прорехи, где когда-то были ворота, проломив пуст, на нас выдвинулась туша. Кривые толстые лапы, лобастая морда, чем-то отдаленно похожая на рожу псевдоплоти, только втрое крупнее. «Псевдогигант!» Голова низко посажена, шеи нет. Общее очертание какая-то смесь буйвола и медведя. Мутант с треском проломил кусты, замер, разглядывая нас выпуклыми глазами, с куриное яйцо. Утробно зарычал, присел на задние лапы, выркнул и прыгнул. Лабус дал длинную очередь. Пригрышне выстрелил из подтвольника. Попал в холку твари. Граната разорвалась о мутанта облаком едкого дыма. Но псевдогигант и не думал останавливаться. Он пёр на нас, как паровоз. Пригрышня зарядил вторую гранату, выстрелил. Она то ли пролетела мимо, то ли попала в тушу и застряла, но взрыва не последовало. «Назад!» — передо мной возник курортник, толкнул. Я бросился бежать. Опередивший меня лесник пыхтел в двух шагах слева. Я обогнул трухлявый пень. «Чёрт!» — рубнулся лесник. Я краем глаза заметил, как он чуть не влетел в колыхавшийся сгусток разгоряченного воздуха. Жарко загудело. Лесник потерял равновесие, провалился в плотные кусты и запутался в ветках по другую сторону забора. Я остановился, повернулся к нему, чтобы помочь, и на меня наткнулся курортник, рефлекторно выставивший вперед винтовку. Въехал мне по скуле, и мы рухнули на землю. «Химик, огонь!» — курортник вскочил первым. Талкер выстрелил несколько раз. Оружие что-то клацнуло. Он хлопнул ладонью по кожуху, выкликнул «Заело!». Я кинулся к леснику, который пытался высвободить запутавшийся в ветках ремень ружья. Длинные полы плаща и рюкзак за спиной сильно мешали ему. Лесник почти висел в кустах рядом с жаркой. Резких движений не сделаешь. Зацепишь аномалию. Разрядишь на себя. Кинув сквозь ограду костыль из арматуренной, я взобрался наверх... Разодрав штанину об острый пруд, спрыгнул в сад рядом с дедом. Подобрал арматурину, загрёв в охапку ветки сколько смог, используя костыль как рогатину, отжал в сторону. «Ружьё!» – прохрипел лесник и развернул ко мне стволы, насколько позволили плотные заросли. Я потянулся к нему, ладонью уперлась в мушку. «Тяни!» Пальцы сжались на стволах, я дёрнул на себя. Ремень ружья выдрался из кустов, и я повалился на спину. Тут же вскочил, оглянулся. Пулемет замолчал. Никита, выстрелив третью гранату, побежал за лабусом вдоль ограды. Грохнул взрыв. Химик, сгорбившись, лупил ладонью по кожуху винтовки, не обращая внимания на происходящее вокруг. Гурортник не мог стрелять, ему мешали лабусы и Никита. Осместившись в нашу сторону, воен стал вляпаться в жарку. «Нужно лезть через ограду, как я!» Гурортника и химика разделяло шагов 10 Они стояли на одной линии со мной и лесником. Курортник дожидался, пока мимо пробегут лабус и пригоршня, а химик, ругаясь, все возился с отказавшим оружием. «Лабус! Пригоршня! Гранатой! Огонь!» — крикнул курортник, замахиваясь. Захлопали запалы замедлители. «Ложись!» Псевдогигант был в считанных метрах. Я лихорадочно соображал, куда ложиться, где укрытие. Лесник толкнул меня, я чуть не вмазался головой в прусье ограды и придавил к земле. Грохнули взрывы, надрывно взвизгнули осколки, зазвенело в ушах. «Все в сад!» – заорал курортник. Лесник со стоном отвалился в сторону, я встал на колено. Дым взрывов над оградой поднимался в небо, туша псевдогиганта оседала. Лапы подломились. Он завалился на землю, раздался низкий рык, а может, это был отчаянный предсмертный стон, и смолк. Лесник все еще постанывая сквозь сжатые губы, я повернулся к нему. Кровососово вымя прохрипел он плечо Беги, я справлюсь Дед перевернулся на живот Рюкзак и плащ на плече изодраны Осколками из ран сочится кровь Лесник подтянул ружье Подняв ствол, оперся на локти Куда он целится На ограду взмахнул курортник За ним лезли приигрышные и лавус Химик, закричал я, слева Сталкер наконец-то оторвался От сломавшейся винтовки Поднял голову И рванул, как спринтер. Я не видел прежде, чтобы люди так быстро бегали. Лесник жахнул с двух стволов и взвыл от боли в раненом плече, потревоженным отдачей. Еще один псевдогигант прыжками приближался к ограде со стороны леса. «Не предупреди я химика, мутант подмял бы его!» Переломил хребет. Химик споткнулся и растянулся на земле. Рядом со мной спрыгнул с ограды курортник. Крикнул «Беги вперед!» «Нужно укрытие! Мы разворошили логово!» И склонился над лесником. Отхватил за бока. «Держи!» – я протянул костыль. «Пригодится!» Лабус был уже рядом и стал помогать курортнику. Поднимать деда. Никита соскочил не в сад, а назад. И в два прыжка оказался рядом с химиком. Тот ковылял к ограде, сильно прихрамывая на забинтованную ногу. «Не успеют!» «Они не успеют!» – крикнул я. «Лабус!» – перекидывая через плечо руку лесника, бросил курортник. Шагнув к ограде, Костя просунул сквозь прутье ствол пулемета. «Пригнись!» Как только Химик Никита повалились на землю, он открыл огонь. Пули вязли в теле мутанта, кровь брызгала из ран. Военсталл стрелял в туловые ноги. Всевдогигант заревел, повел морды из стороны в сторону. Деревья редкие, такому монстру негде укрыться. Он повернулся. Лабус продолжал стрелять ему в бок. Всевдогигант рыкнул так, что заглушил звук выстрелов и кинулся к ограде. «Вперёд, я сказал!» – курортник толкнул меня. Лесник повис на его плече, лицо бледное. Он был на грани потери сознания. Я побежал вглубь сада.